Это вспыхнуло, как порох, которому после долгого путешествия по шнуру наконец подобрался огонь. Вышвырнуло из моей головы все мысли о Сэме, о входной двери, обо всем. Притаившись, это выжидало там с сегодняшнего после полудня и только сейчас. Еще одна замедленная реакция. Будьте она трижды проклята. оба они агент по найму и торвальд одновременно отошли от окон гостины слепой промежуток стены и вот они вновь появились у окон кухонь, как прежде один над другим. И как раз тогда возникла обеспокоившая меня помеха ошибка или еще что-то. человеческий глаз вполне заслуживает доверия. был нарушен не ритм их движения, а их параллельность или как там это называется. Отклонение шло по вертикали, а не по горизонтали. По получился как бы прыжок вверх. Наконец-то, теперь я знал всё. И не мог ждать, слишком уж это было здорово. Им нужен труп, пожалуйста. как бы он ни был обижен, бойну теперь не отвертеться от разговора со мной. Не теряя времени я набрал в темноте номер его полицейского участка, отыскивая на ощупь отверстие диска. он поворачивался почти бесшумно только слегка пощелкивал даже тише чем тот сверчок. он давно ушел домой сказал дежурный сержант я не мог ждать. ладно тогда дайте мне его домашний телефон он на минуту отошел потом вернулся трафальгар произнес он и ничего больше что трафальгар а дальше молчание алё алё я постучал по аппарату телефонистка меня прервали соедините меня с тем же номером она тоже не отосвалась меня не прервали был перерезан мой провод Это произошло внезапно как раз посреди. А так перерезать его можно было только где-то здесь, в доме. Снаружи он уходил под землю. Замедленная реакция. Теперь уже последняя, фатальная. Слишком запоздала. Безмолвный телефонный звонок. Взгляд оттуда, безошибочно попавший в цель. Сэм! пытавшийся незадолго до этого вернуться смерть была где-то здесь рядом со мной в доме а я не мог двигаться не мог встать с этого кресла если бы мне и удалось сейчас связаться с бойном все равно уже слишком поздно я мог бы конечно крикнуть во двор в расчете на спящих за всеми этими окнами соседей мой крик заставил бы их броситься к окнам но он не мог заставить их вовремя примчаться сюда когда они сообразят из какого дома этот крик доносится он уже смолкнет и все будет кончено я не открыл рта не потому что я такой храбрый а просто судя по всему это было бесполезно через минуту он будет здесь наверное он уже на лестнице хотя я не слышал его шагов ни малейшего скрипа скрип был бы очень кстати указал бы где он сейчас находится а так я был словно заперт в темном помещении наедине с бесшумно извивающейся коброй у меня в комнате не было никакого оружия на стене висела полка с книгами Я до них мог в темноте дотянуться. Я, который никогда не читал. Книги бывшего хозяина квартиры. Над ними возвышался бюст, не то Руссо, не то Монтаския. Я так и не мог окончательно решить, чей именно. Чудовищное изделие из неглазурованной глины. Но и оно появилось здесь еще до меня. Не вставая с кресла и изогнувшись всем телом, Я потянулся кверху и отчаянным усилием попытался схватить его. Дважды мои пальцы соскальзывались с бюста, с третьего захода я покачнул его,